Глава 27. Все произошло менее чем за три секунды, или ему показалось, что прошло именно столько времени. Тревис не ощутил, что оно замедлилось. В прошлом, не раз случалось, что сцены насилия возникали в его сознании с особой четкостью. Простота целей, обстоятельств и средств проносились за несколько биений сердца. Он слышал, как Пэйдж рассказывал о своих впечатлениях почти такими же словами. Но здесь все случилось иначе. Движения сливались в одно паническое действие. Вздрагивающие тела, дергающиеся конечности, зарождающиеся крики. Тревис пересек оставшееся расстояние по инерции. Левая рука легла на дуло МП-5, правая со всего размаха врезалась в кадык большого парня. Затем свободная рука метнулась к горлу. Правая на рукояти автомата разжалась. И Чейз Сразу перестал обращать на него внимание. Внутри машины задвигались люди, потянулись к ручкам дверей, к оружию, которое Трэвис пока не видел. Он сбросил ладонь водителя с рукояти МП-5, схватил автомат, перевел селектор на стрельбу очередями и оторвал его от мощного тела. Ремень натянулся, но, к счастью для Чейза, был достаточно длинным. Трэвис направил дуло в приоткрытую дверь, оно оказалось на одном уровне с головами трех мужчин. Так лучник направляет стрелу в больницу в стене крепости. Сначала он прицелился в парня, сидевшего впереди, спустил курок и почувствовал отдачу. Увидел, как раскололась голова первого неприятеля и по часовой стрелке повел дуло к заднему сиденью, всадив каждую из голов по пять пуль. Затем снял палец со спуска, рванул автомат, его ремень был все еще на спине водителя, который уже начал приходить в себя и потянулся к оружию. Снова повернул дуло и выпустил последние четыре пули из обоймы ему под челюсть. Тот сразу обмяк и начал падать своим весом, вырывая автомат из рук Тревиса. Тишину нарушало лишь ровное гудение двигателя. Тревиса глядел Мейн-стрит, другие хамви еще не появились. Он посмотрел в сторону далекого дома Рейнса, который разглядел за фасадами магазинчиков. Трое наблюдателей были явно взволнованы. Они хватали друг друга за руки и показывали в сторону остановившегося вездехода. Затем один из них схватил рацию и начал что-то в нее кричать. Пришла пора двигаться дальше. Тревис оглянулся и увидел Пэйч и Беттани, выскочивших из переулка на улицу. Пэйч казалась слегка потрясенной. Беттани заметно побледнела. «Счет пошел на секунды», — сказал Чейз. Пэтч кивнула, подтолкнула Беттани вперед и побежала вслед за ней. Тревис распахнул заднюю дверцу со стороны водителя, и Беттани запрыгнула внутрь, не обращая внимания на тела. Заднее стекло было сильно забрызгано кровью, как и все пространство сзади. Пэтч села вслед за ней. Тревис, уже сидя за рулем, захлопнул за собой дверцу. Мгновение он думал о том, чтобы развернуться и скрыться в одной из боковых улиц. Потом вспомнил о наблюдателях, которые держали под контролем весь город, и о рациях. Бесполезно. От других хамви они сбежать не смогут. Он нажал на педаль газа, и машина помчалась по Мейн-стрит в сторону дома Рейнса. «Возьмите оружие», — сказал Тревис. «Уже», — ответила Пэтч. чейс протянул правую руку и сорвал МП-5 с плеча парня, сидевшего на пассажирском сидении. Положив автомат на колени, ощупал карманы трупа в поисках запасных обоим и обнаружил там две штуки. Они проехали три квартала до конца Мейн-стрит на скорости 60 миль в час. Через секунду появился первый из оставшихся Хамви. Он выскочил из-за поворота, куда Трэвис собрался свернуть. Еще через мгновение он увидел вторую машину, отставшую от первой на полкорпуса. За ними мчались еще четыре Хамви. Все они на предельной скорости двигались ему навстречу. Будь у их врагов время как следует спланировать захват, они могли бы выстроиться по всей ширине улицы. И тогда тревис не сумел бы миновать барьер. Его хамви весил столько же. Но в оставшиеся несколько секунд, когда дистанция между ними стремительно сокращалась, они следовали колонной, словно в последний момент решили сыграть в трусы Возможно, с их точки зрения, все выглядело именно так. В самый последний момент Трэвис рванул руль вправо и миновал лидера. Одновременно он увидел, что остальные водители не выдержали напряжения. Хамви начали тормозить и уходить в сторону, легкие движения руля свидетельствовавшие о волнении. Но Чейз промчался мимо колонны слишком быстро, чтобы обращать внимание на такие вещи. Он где-то читал, что 60 миль в час составляет около 90 футов в секунду. При встречном движении эта скорость удваивается до 180 футов. Прошло не больше секунды, и все машины оказались у них за спиной, превратившись в нечеткие очертания в зеркале заднего вида. Они тормозили и пытались развернуться и не столкнуться, как полицейский в старом фильме. Тревис ударил по тормозам и свернул в конце Мейн-стрит на скорости 30 миль в час, снова вдавил педаль газа в пол и помчался дальше. Он уже видел поворот дороги, ведущий к холму, где стоял дом Рейнса. Не приходилось сомневаться, что трое наблюдателей держали оружие наготове. Тревис предполагал, что обшивка Хамви должна выдержать обстрел из МП-5, но уверенности у него не было. Он снова свернул и увидел, что дорога круто поднимается вверх, как на улицах Сан-Франциско. Справа и слева выстроились дома, но впереди открывалось свободное пространство, заросшее травой. Дом Рейнса стоял в футах на 300 выше, за его задней стеной росли секвои. Тревис уже видел трех наблюдателей, которые держали в руках автоматы, заняв позицию возле дома. Вероятно, они рассчитывали спрятаться внутри, если их положение станет слишком опасным. Такой необходимости в них не возникнет. Тревис перестал обращать на них внимание, он резко повернул руль и ушел с дороги в сторону так, чтобы проехать мимо дома на расстоянии в 200 футов. По мере того, как секвои приближались, он начал искать просветы между ними. Издалека казалось, что деревья стоят сплошной стеной, но вблизи Тревис увидел, что Хамви сможет между ними проскочить. Едва ли они сумеют далеко углубиться в лес, но им пригодится любая фора. Они находились в сотни футов от деревьев, когда наблюдатели открыли огонь. Несколько пуль ударили в стекло рядом с Тревисом, панель прогнулась внутрь, стекло разбилось. Остальные пули попали в корпус и не причинили особого вреда. Тревис направил Хамви в самый большой просвет между деревьями, и через секунду они оказались внутри рощи. На машину упали глубокие тени, пробивающиеся сквозь листу свет приобрел зеленоватый оттенок. Тревис свернул влево. Джинни сказала, что вход в Рудник находится почти по прямой вверх, за домом Рейнса. Чейс резко крутанул руль, чтобы избежать столкновения со стволом, вынырнувшим из сумрака, и увидел просвет между двумя другими, который показался ему достаточно большим. Но он ошибся. Трэвис затормозил и почувствовал, как мощные колеса скользят по песчаной почве. Он бросил руль вправо, почувствовал, что вездеход разворачивает, но они продолжают двигаться в прежнем направлении. А еще через мгновение машина остановилась. Тревис распахнул дверь и услышал, как Пейдж и Беттани последовали его примеру. Издалека до них доносились крики и шум двигателей. Колонна Хамви отставала от них на 30 секунд. Они побежали по засыпанному иголками склону. Трэвис пытался, не теряя времени, отыскать вход в шахту. Только теперь ему пришло в голову, что его будет не так-то просто обнаружить. За долгие годы вход мог зарасти кустарником, и его будет невозможно заметить с расстояния, превышающего 10 футов. Возможно, они и вовсе не сумеют его найти. Секунд пять он продолжал об этом тревожиться, но тут Бета не закричала. — Сюда! и выбросила руку вперед. Тревис сразу понял, что он зря беспокоился. Вход в рудник напоминал дверь гаража, только на треть меньше. Он находился на конце бетонной трубы прямоугольного сечения, торчавшей прямо из склона холма. Дверь заметно потрескалась, так что стала видна арматура. Они побежали к ней изо всех сил. Сзади ревели двигатели. Потом услышали, как шоп-шат по земле колеса Раздались удары металла по дереву. Теперь их отделяли от преследователей несколько дюжин ярдов. Зазвонил сотовый Тревиса, и он понял, что Джинни что-то нашла в старых бумагах. Он не стал обращать на звонок внимания, развернул МП-5 и выпустил очередь назад. Раздались ругательства, кто-то упал, преследователи попытались спрятаться за деревьями. До входа в шахту оставалось 15 футов, но дальше... Царила полная темнота. — Будьте осторожны. Возможно, там обрыв, — сказал Тревис. Еще через секунду они уже были внутри. Им пришлось остановиться, чтобы подождать, пока глаза привыкнут к темноте. Через мгновение Пэтч тихонько вскрикнула и подняла руки, чтобы остановить остальных. Дальше действительно был обрыв. Через десять футов бетонный пол заканчивался, словно вышка для прыжков в воду. Слева пустота, справа черная металлическая лестница, уходящая вниз. Пэйдж стала спускаться первой. Десять ступенек, затем площадка, сделанная из того же металла, и еще один пролет. Потом следующий. На дне четвертого они снова нащупали под ногами бетонный пол, новый горизонтальный туннель. Он тянулся на 20 футов и упирался в массивный лист металла. Квадрат со стороной в восемь футов. Туннель освещала тусклая ртутная лампа. Слева находились гигантские петли, справа — панель с кнопками. Трэвис смотрел на металлическую дверь. Все мысли исчезли. Сверху доносился шум, кто-то поднимался вверх по склону. Затем раздались шаги по бетону. Преследователи, находившиеся наверху, остановились. Пэтч и Бетт не побежали вперед, чтобы оказаться подальше от вертикальной шахты. Тревис последовал за ними, но не спеша. Шум наверху остался где-то на границах его сознания. Он полностью сосредоточился на гигантской двери. Она была зеленой.